Итого 11 миллионов 853 тысячи 600. Костюмерам 140 тысяч, владельцам залов 700 тысяч, статистам 300 тысяч, охране и пожарным 70 тысяч, портным 50 тысяч, торговцам маслом 525 тысяч, картонажникам 60 тысяч, музыкантам 157 тысяч, бедным на приюты 630 тысяч, расклейщикам афиш 80 тысяч, подметальщикам 10 тысяч, страхователям 60 тысяч, контролёрам и служащим 140 тысяч, машинистам 180 тысяч, парикмахерам 93 тысячи. Итого 6 миллионов, 360 тысяч. Приняв за ежедневную плату 3 франка и учитывая, что год содержит 300 рабочих дней, мои книги в течение 20 лет дали заработок 692 людям. Мои пьесы в течение 10 лет прокормили людей в Париже 347, во всей провинции 1041. Прибавьте билетёрш, клакеров, фиакры – 70. и того 1458. В среднем книги и пьесы обеспечили оплату труда 2150 людям. В список не включены бельгийские производители подделок и иностранные переводчики. Одна или две тысячи писателей его масштаба на поколение, и проблема безработицы во Франции навсегда разрешена. Но мало обнадежить Люмпенов, надо и добропорядочных хозяев как-то стимулировать. Итак, следом за «красным» — «черное». Он рассылает циркуляр парижским священникам. Если есть среди современных писателей человек, защитивший духовность — провозгласивший бессмертие души, вославивший христианскую религию, то по справедливости можно утверждать, что это я. И автор Антони клянется, что не имеет иной цели, кроме как добиться от собрания уважения всех святых вещей. И лишь из желания внести, насколько это в моих силах, свой вклад в социальное созидание, Я прошу у вас не только ваши голоса, но и голоса тех, коих высокое доверие, внушаемое саном вашим, отдает под ваше влияние. Приветствую вас с братской любовью и христианским смирением. Поскольку ни трудящиеся не ни священники никакого энтузиазма не выказали, Александр оставляет Парижан наедине с их политическим кретинизмом, предварительно позволив себе роскошь посадить им на память дерево свободы перед историческим театром, акция, за которой восследовал большой и бесплатный ночной бал. Возвращение в Сену и Уазу, где он снимает свою кандидатуру, целиком сосредоточившись на сен жермен который он соблазняет своими празднествами и возвращенным театром. Тут тоже дерево свободы. Речь в клубе трудящихся, где он под приветственные возгласы присутствующих избирается почетным президентом. Заявленная им программа основана на трех положениях. Никаких привилегий, никакой замены призванным на военную службу, каждому по труду и он организует все больше митингов. В Корбей некий хорошо одетый господин спросил его, «Как можно претендовать на депутатское место, будучи бастардом по рождению? А если бастард и не он сам, то его отец?» Александр отвечает словом из трех букв, которые оставляет господина абсолютно невозмутимым как будто такова была его фамилия. Кроме этого, обмена аргументами, да и самой проблемой незаконнорожденности –